Зимою римляне предложили обмен пленных. Пир отказался, но, на честное слово, отпустил всех пленников на праздник Сатурналей, и все они возвратились к сроку. Весной 279 года произошло новое сражение – в Апулии при Авскуле. С обеих сторон бились по 70 тысяч человек. Сражение возобновлялось в течение двух дней – В первый день перевес остался на стороне римлян, но на другой день Пир сумел занять очень удобную позицию и снова одержал победу. И опять с грустью видел, что никакого существенного политического успеха он не достиг. Ему стало ясно, что ресурсы римлян, сравнительно с его ресурсами, чрезвычайно велики, помимо того, что Рим прилагал к борьбе неизмеримо больше энергии, чем коалиция. Царь уже тяготился своим предприятием, в успех которого перестал верить, и с радостью встретил приглашение сиракузин принять власть в их городе. В Сицилии карфагенине, пользуясь внутренними раздорами греческих городов, энергично и успешно распространяли свои владения. И, наконец, сиракузы, так недавно еще могущественная морская держава, едва отстаивали от них свою самостоятельность. В таких-то обстоятельствах Сиракузине и позвали к себе Пира, а так как он был зятем последнего властителя Сиракус Агафокла, то предложение являлось во всех отношениях подходящим. В первой половине 278 года Пир отплыл в Сицилию, оставив на полуострове свои главные силы под начальством опытного полководца Милона. Вмешательство Пирра в дела Сицилии побудило римлян и карфагенин заменить свои прежние торговые договоры новым, союзным. В случае вступления Пирра на территорию карфагенин, римляне обязывались доставить им армию. В случае вступления на территорию римлян, карфагенине обязывались доставить флот. Обе стороны обещали не заключать с Пирром отдельного мира. В течение двух лет Пир овладел почти всей Сицилией, только Лилибей остался в руках Карфагенин. Пир снарядил и большой флот, но вместо того, чтобы окончательно изгнать Карфагенин из Сицилии, отнять у них и Лилибей, он отправился в 276 году снова в Торент и немедленно утратил Сицилию. Он управлял делами столь непоследовательно, столь мало применяясь к духу народа, что немедленно после его отплытия города один за другим завязали сношения с Карфагеном, и вскоре положение в Сицилии вернулось к тому, каким было оно до появления Пирра. Полная неудача ожидала его и в Италии. Римляне отдохнули, усилили свою армию, тогда как Пир не мог уже выставить таких же опытных солдат, каковы были приведенные им из Греции и большей частью уже погибшие в боях. В 275 году в битве при Беневенте он потерпел полное поражение, и сразу из руководителя колоссального предприятия он стал тем, чем в сущности и был, вождем наемников, храбрым воителем, но совершенно неспособным заложить основы государства. Он оставил гарнизон в Таренте и отплыл на родину. Здесь его заняла борьба с мелкими местными врагами, и вскоре он был убит во время ничтожной уличной схватки в Аргосе. 272 год.